Взяв его за подбородок, Конанг повернул к свету его лицо, и Ги застонал. Ролло задел его рану. Лицо юноши было наполовину скрыто, пропитавшейся кровью повязкой. Он был без бороды, и все же Ролло узнал его. Посланник герцога. Красавчик Франк, которому так рвалась Эмма на перу. Так ты, оказывается, ее любовник. Мы помолвлены с детства, едва шевеля губами, вымолвил Ги, по нашему закону, «Она моя невеста и принадлежит мне!» «По вашему закону!» — вскричал Ролло. «По вашему проклятому закону!» Он бросился к Эмме, схватил ее и с грохотом распахнув дверь, втащил в полутемный зал. «Так ты хотела бежать от меня с этим мальчишкой? Ты любишь его?» «Отвечай, ты любишь его?» Он прижал ее к колонне, так что у Эмы едва не затрещали кости. «Отвечай!» «Нет!» — закричала Эмма. «Нет, я не люблю его! Я люблю тебя!» Он тотчас отпустил ее. В полумраке она видела, как сверкают белки его глаз. Ролло шумно дышал. В открытую дверь торопливо вошел Атли. — Брат, оставь нас! — рявкнул на него Ролло. И когда Атли помедлив повиновался, повернулся к Эми. — Что ты сказала? — Она сама не ожидала от себя этого. То, что ты слышал. Я люблю тебя, Рольф, и ты это знаешь не хуже меня. Она охнула, закрыв лицо ладонями, и отшатнулась. — Я не знаю, почему так вышло. Ведь я тебя ненавижу! Эмма пристально смотрела на Роллу, словно пытаясь прочесть в его лице то, о чем он не желал говорить. «Но «Ну, я клянусь Роллу, что стану женой твоего брата и научусь его любить. Я стану женой Атли хоть сегодня же и рожу, сколько потребуется наследников для правителя Нормандии, но с одним условием — пощади того, кто столь безрассудно рисковал всем ради слепой надежды. Почему-то она знала, что причиняет ему боль». И тем не менее в груди у нее стало горячо, горло словно распухло. Она с трудом простонала. — Прошу тебя, Ролло! Конунг шумно вздохнул. — Он слуга Роберта или Карла, и я должен... — О, нет, мой Ролло, я сделаю все, как ты скажешь, и не буду больше противиться браку Сатле. Последние слова она едва смогла выговорить. Ролло медленно убрался ее щек, разметавшиеся волосы, и взял лицо девушки в ладони. Но голос его был безжалостным. Ты станешь женой Атли завтра. Эмма нашла в себе силы кивнуть. «Я велю дать Ги из занжу коня», — добавил Роул. Ее плечи перестали вздрагивать, и она подняла голову. Конунг глядел мимо нее. «Ступай. Скажи ему, что он свободен». Он отвернулся, задев ее краем широкого плаща. Когда она вышла, Ги уже сидел в седле. Он склонился к ней. «Эмма! Что он?» Она жестом попросила его молчать. «Уезжай, Ги!» И забудь обо мне. Судьба не велит нам быть вместе. Люби своего Бога, мой монашек. Но я не люблю и никогда не любила тебя, Ги, — жестко проговорила она. Мое сердце принадлежит этому варвару, но завтра я стану женой его брата, и с этим ничего нельзя поделать. Уезжай же, поспеши. Она с силой ударила ладонью по крупу его коня. Тот рванулся и заплясал, но Эмма уже не смотрела на ноги, Медленно, словно сразу состарившись, она начала подниматься по ступеням. Роллу нигде не было видно. Эмма вдруг ощутила чудовищную усталость. Все, что ее окружало, казалось сном. Кажется, рядом возник Атли, о чем-то заговорил, но и он показался ей призраком. Миновав темную тень портика, Эмма вступила в большой зал. Далеко впереди пылал факел, Эмма пошла на свет, как сам нам было. Огонь, крошечная и мерцающая точка. Она не заметила, когда он исчез. Темнота окружила ее и Эмма без чувств рухнула на холодные плиты пола.